Глава 70. -я. Анна Фьеллен. За последние несколько часов в воздухе Юва переменился физически. В желестом 70-летнем теле не осталось и следа медлительности. Насколько Луве понимал, Юва не только управлял вертолетом, но мог и целыми днями не слезать с седла мотоцикла или снегохода, когда надо было перегнать миль на 20 по бездорожью стадо из 400 оленей. Теперь его движения стали быстрее и естественнее. Изменилась даже манера говорить. «Мы считаем, что здесь есть люди», — сказал он в микрофон гарнитуры. «Отправьте сюда пожарный самолет». «Я посмотрю, что у них есть», — прохрипел голос в динамиках. Юву выключил радио. Лувя взял бинокль и посмотрел в сторону заброшенного хутора. Серый бревенчатый дом виднелся меньше, чем в километре. Вокруг тянулись открытые пространства. Оливия, сидевшая рядом с Луви, наклонилась вперед. Неужели в горах все действительно так плохо? Мне казалось, что вдали не хуже. Это только кажется. Йову потянул штурвал на себя и предстояло набрать высоту. Газа от горения порывами ветра разнесло вверх по горе. Они очень быстро высушили влагу, которая еще оставалась в траве. В норме низовые пожары распространяются со скоростью 10 метров в минуту. Но это южный склон: здесь много солнца. А чем круче склон, тем быстрее бежит огонь. Образуется еще больше газов. Скорость увеличивается вдвое, до 20 метров в минуту. Юва указал вниз и налево. «Вон, смотрите». В траве уже виднелись несколько новых очагов. Огонь быстро приближался к открытой местности и заброшенному дому. Луби посмотрел вниз, на огневой фронт. Центр светился белым, что свидетельствовало о более сильном жаре, чем у красновато-желтого пламени, пожиравшего верхушки деревьев. Затем Луви стал осматривать верхнюю часть склона, где ширилось поле. Краем глаза он заметил между двумя выступами движение, навел резкость и затаил дыхание, чтобы бинокль не дергался. Однако не увидел ничего, кроме волнами, ходившей под ветром высокой травы. Движение мелькнуло метров на 200-300 левее, вне зоны, которую захватывал тепловизор вертолета, и экран не показывал Лови ничего, кроме равномерно серого пейзажа, последних покрытых травой склонов перед домом. Лови повернулся к Оливии, которая изучала местность внизу в бинокль с тепловизором. «Проверьте, пожалуйста, левее, в траве между двумя выступами, там нет источника тепла?» «Местность вижу хорошо, там ничего похожего на людей, но я продолжаю искать». Когда на экране, который показывал покосившийся бревенчатый дом, появилось слабое белое мерцание, Лови подался вперед. Вскоре источник тепла перестал мерцать, обрел форму и четкие очертания, и Олунд повернул рукоятку релье, увеличив изображение того, что было внизу. Все всматривались в экран. Лови слышал, как рядом с ним часто дышит Оливия. «Два или три человека». «Три», — сказал Олун, и еще увеличил изображение. «Один поменьше, наверное, ребенок, и два побольше. Все лежат. Двое больших рядом друг с другом». «На луг приземляться нельзя», — объявил Юва. «Туда огонь быстро доберется. Попытаемся сесть во дворе за каменной стеной». Он огляделся. «Видите что-нибудь, что может помешать посадке?» Лови казалось, что все его способности к умозаключениям распадаются на глазах, но он постарался взять себя в руки. Деревце рядом с домом, сказал он, чувствуя, как пересохло в горле. Дерево я тоже вижу, отозвался Юва. Оно не проблема. Поверхность довольно большая, приземлиться можно. А что там с камнями или неровностями? Лови не видел ничего, кроме травы, но он не мог определить, насколько она высока и не скрывается ли в ней что-нибудь. «Не вижу. Вроде все ровно», — сказал он. «Я крикну, если...» В горле соднил, и он сглотнул. «Пойдет», — решил Юва. «Держитесь, ветер порывистый, да и тесновато». «С точностью до миллиметра», — проговорил Оланд, когда они начали снижаться, и деревце он увидел, оказалось, с его стороны. Улуви заложила уши, ему вдруг стало спокойно. Я сразу осознал, что они стоят на земле. Лопасти за окном вращались все медленнее, а потом и вовсе металлически лязгнули и замерли в нескольких метрах от узловатых ветвей дерева. Дым на земле был значительно гуще, чем казалось сверху. И стерзаемого ветром дома не доносилось ни звука. «Теперь действуем быстро», — распорядился Юва.